Издательство «Эксмо». Александр Волков, Урфин Джус и его деревянные солдаты. Одинокий столяр. Юго-запад волшебной страны населяли живуны. Робкие милые человечки, у которых взрослый мужчина ростом не превышал восьмилетнего мальчика из тех краев, где люди не знают чудес.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 Сварливо возразил тщеславный Филин. А где другие филины? Улетели. Почему ты остался? А что мне делать в лесу? Ловить птиц, как простые филины и совы. Фи! Я слишком старый мудр для такого хлопотливого занятия. У Джуса мелькнула хитрая мысль. Послушай, Гуам!